Глава 18. Клеймо из Ляписа хорошо, а татуировка лучше. Циничная идея клеймить людей как скот, как рабов древнего мира, выдает всю низость и бездушие нацистских руководителей, озабоченных тем, что пленные из СССР не хотели мириться со своей горькой участью и пытались вырваться на свободу. Изобретение Верховным командованием Германии способов клеймения людей говорит о том, как быстро просвещенная культурная страна Европы, по крайней мере значительная часть ее народа, может растерять весь свой гуманизм и погрузиться во мрак злобного людоедского отношения к внешнему миру и внутренней оппозиции. Документ ПС-1191 СССР-15 Начальник полиции «Порядка» КДО 1Г1А, скобки 1, номер 74, 42. Берлин, 9 февраля 1942 года. Копия с к о п и и Относительно клеймения советских военнопленных. Ниже следующую копию распоряжения ОКВ от 16. 1 6 1 1 9 4 2 А и 2Ф 24.73 А. (1А539/42) Я направляю в дополнение к моему приказу от 5.1-1942 ЧРОКДО.1Г(1) номер 127/41 (Г) по поручению Шлаки, з а в е р е н а подпись. Копия с к о п и е й Верховное командование вооруженными силами а ц 2 f 2 4 7 3 скобка ЛА, номер 3539, дробь 42, Берлин, ш е н е б е р г 1 16-е, 1-е, 1 9 4 2 о Относительно клеймения советских военнопленных. Ввиду того, что советские военнопленные при побегах большей частью снимают с себя опознавательные знаки и не могут быть опознаны как военнопленные, в частности, как советские военнопленные, приказываю каждому советскому военнопленному нанести ляписом клеймо на внутренней стороне левого предплечья. Начальник Верховного Командования Вооруженными Силами По поручению подпись В немецких штабах сидели не только бесконечно циничные, но и деятельные и усердные люди, доводившие до совершенства свои аморальные и преступные инициативы. Проходит несколько месяцев, и главное командование вермахта издает новый приказ о клеймении, п о р а д о в а в ш и е исполнителей проработкой всех деталей зверского процесса. Вместо недостаточно стойкой метки ляписом на предплечье, Предписывалось делать советским пленным татуировку на ягодице. Верховное командование вооруженными силами б е р л и н ш е н е б е р г 27.42 AC-2F-2482-X-3142-42 номер Баден-Шешеш-Трассе-51 Копия с копией.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 Этот знак наносится посредством ланцета, имеющегося в любой воинской части. В качестве красящего вещества употребляется китайская тушь. Выполнить это надлежит следующим образом. Царапины, нанесенные раскаленным ланцетом на поверхность напряженной кожи, смочить китайской тушью. При этом следует избегать глубоких кровоточащих порезов. Так как в настоящее время еще нет достаточного опыта в отношении стойкости клеймения, то затем через определенные промежутки времени по истечении 14 дней, 4 недель и через 3 месяца следует проверить клеймо и в случае необходимости возобновить его. Смотрите параграф 7. 3. Клеймение не является медицинским мероприятием. Германскому санитарному персоналу не следует поэтому поручать его выполнение за недостатком санитарного персонала. Клеймение, несомненно, можно поручить соответствующему санитарному персоналу из советских военнопленных под медицинским надзором немцев. Срочно предлагается обучить необходимое количество подобного вспомогательного состава практическому выполнению этого согласно данному предписанию. Четвертое. В интересах быстрого исполнения необходимо затребовать на санитарных складах ланцеты и китайскую тушь. Пятое. к л е м е н и ю необходимо подвергать. А. Вновь поступающих советских военнопленных в районах деятельности командующих вооруженными силами и на Востоке, и Украине, и командующего вооруженными силами в генерал-губернаторстве после мытья при первой санобработке. Б. Всех остальных военнопленных в сфере действия ОКВ до 30.9.42. Об исполнении донести ОКВ до 15.10. 1942 года. 6. Это мероприятие не должно препятствовать использованию на работах. Поэтому клеймение военнопленных занятых на работах должно по возможности производиться по месту нахождения рабочих команд или во время ближайшей санобработки. Седьмое. Произведенное первое клеймение должно быть тотчас же занесено в личную карту 1 в раздел «Особые приметы» с пометкой такого-то 1942 года. То же самое при каждом необходимом возобновлении клейма смотрите параграф 2. Восьмое. О клеймении находящихся под надзором ОКХ распорядится генерал-квартирмейстер ОКХ. Просим сообщить о данном предложении. Начальник Верховного командования вооруженными силами по поручению подпись